Глава одиннадцатая Мы с Ноэлем пошли назад вдвоем. Сначала мы молчали, находясь еще под впечатлением пережитого. Наконец Ноэль вышел из своей задумчивости и сказал. «Первый да будет последним, последний первым. В сих словах оправдание этой неожиданности». Но в то же время надо сознаться, что нашего толстого бычка встащили бог знает, как высоко. Да, я до сих пор чувствую себя ошеломленным. Ему досталась самая почетная должность. Самая почетная. Генералов много, и она может еще больше увеличивать их число. Но знаменосец только один. Верно. После нее самой... Это самая видная должность во всей армии, и самая заманчивая и почетная. Мы знаем, что этого места добивались сыновья двух герцогов. А заполучил его кто же? Это чванливая, ветряная мельница. Скажи на милость, разве это не огромное повышение, если взглянуть на дело как следует? — Вне всякого сомнения. Эта должность как бы уменьшенное подобие должности самой Жанны. Ума не приложу, как объяснить это? А ты понимаешь ли? Понимаю и могу объяснить без всякого труда, так, по крайней мере, думается мне. Ноэль был изумлен и быстро глянул на меня, словно желая узнать, не шучу ли я. — Я думал, ты шутишь, — сказал он, — но вижу, что нет. Если можешь помочь мне разобраться в этой загадке, так сделай это. Объясни, в чем дело. Надеюсь, что сумею. Ты заметил, что наш старший рыцарь нередко говорит дельные вещи, у него на плечах умная голова. Однажды мы с ним ехали рядом и разговаривали о великих способностях Жанны. Он сказал, но самый крупный из ее даров... Это зрячий глаз. Я бухнул в ответ, словно дурак. — Зрячий глаз? Подумаешь, какая диковина, ведь это есть у всех нас. — Нет, — возразил он, — зрячим глазом одарены немногие. И он пояснил мне свою мысль. Он сказал, что обыкновенный глаз видит только внешнюю сторону вещей и на этом основывает свое суждение. Но зрячий глаз пронизывает насквозь, умеет прочесть сердце и душу, находя там такие качества, о которых по внешности догадаться нельзя, и которые не могут быть узнаны другими глазами. Он сказал, что величайший военный гений ошибется и обратится в ничто, если он не одарен зрячим глазом. То есть, если он не способен читать в сердцах людей и выбирать своих подчиненных с непогрешимой прозорливостью, он как бы по наитию угадывает, что этот человек годен для стратегии, другой — для бесшабашной удалой стычки, третий — для терпеливого собачьего упорства. Он назначает каждого на присущее ему место и достигает успеха. Между тем полководец, не имеющий зрячего глаза, назначал бы не на те места и проигрывал бы. Я увидел, что он правильно отозвался о Жанне. Когда она была ребенком, пришел однажды вечером бродяга. Ее отец и все мы приняли его за негодяя, а она увидела сквозь лохмотья честного человека. Обедая у вакулерского губернатора... Я ничего не заметил в наших двух рыцарях, хотя провел в разговоре с ними целых два часа. Жанна пробыла там пять минут, не разговаривала с ними и не слышала их речей, однако сразу признала в них людей надежных и достойных, и они оправдали ее суждения. Кому поручила она надзор за этой крикливой, неукротимой толпой новобранцев в Блуа? Толпой бывших арманьякских разбойников, сущих дьяволов. Кому, как не самому сатане, то есть лагиру, этому военному урагану, этому безбожному крикуну, этому докрасна накаленному горнилу богохульства, этому вечно деятельному везувию сквернословия. Знает ли он, как обращаться с легионом ревущих дьяволов? Да лучше всех людей на свете! Ведь он сам вильзевул этого бесовского царства, он перещеголяет их всех, взятых вместе, и, вероятно, он отец большинства из них. Жанна сделала его временным начальником, пока сама не приедет в Блуа, а там? Там-то она самолично приберет их к рукам, а если нет, значит, я ошибся в ней, несмотря на нашу многолетнюю дружбу. То-то будет зрелище, когда прекрасный ангел в белых доспехах начнет отдавать приказания этим негодным отбросам пагубы. — Лагир, — вскричал Ноэль, — наш давнишний герой, хотел бы я увидеть этого человека. — Я тоже. Его имя теперь волнует меня столь же сильно, как в мои отроческие годы. Я хочу послушать, как он ругается. Еще бы! Я предпочел бы его ругательство молитвам любого человека. Он самый прямодушный из всех людей и самый наивный. Однажды ему был объявлен выговор за то, что он грабит во время своих набегов. Он ответил, что это сущие пустяки. По моему мнению, он как раз такой человек, которому следовало поручить временное командование в Блуа. Видишь? Жанна обратила на него свой зрячий взор. А это возвращает нас к началу нашего разговора. Я искренне люблю паладина, не потому только, что он славный парень, но и потому, что он мое детище. Я ведь сделал его таким, каков он теперь, то есть самым пустым хвостуном и самым щедрым лгуном во всем королевстве. Я радуюсь его счастью. Но у меня нет зрячего глаза, я не избрал бы его на самую опасную должность во всей армии, я поместил бы его в тылу, поручив ему добивать раненых и уродовать убитых. Поживем, увидим. Жанна, быть может, лучше нас знает его. И подумаю еще вот о чем. Если человек, занимающий положение Жанны, говорит кому-нибудь, что он храбрец... Тот верит этому, а веры достаточно. Действительно, верить в свою храбрость не значит ли быть храбрым? Ведь в этом все дело. — Что верно, то верно! — вскричал Ноэль. У нее не только зрячие глаза, но и творящие уста. — Конечно, в этом все дело. Жанна Дарк сказала вещее слово. — И вот Франция идет на врага, высоко подняв голову. Тут меня позвали. Жанна хотела продиктовать мне письмо. В продолжение следующих суток портные были заняты шитьем наших должностных нарядов, и нам приготовляли новое вооружение. Теперь любо было посмотреть на нас, когда мы наряжались в свои походные или домашние мундиры. Паладин, одетый по мирному времени в дорогие многоцветные ткани, был подобен башне, позлощенной роскошным закатом. А когда он наряжался на войну, то его султан, яркая перевязь и стальные латы составляли зрелище еще более величественное. Был дан приказ отправляться в Блуа. Было ясное, свежее, прекрасное утро. Можете себе представить... Какое это было красивое зрелище, когда наш блестящий отряд мчался по дороге, вытянувшись в колонну, по два в ряд, впереди Жанна с герцогом Алансонским, затем Доолон и огромный знаменосец и так далее. А когда мы ехали сквозь радостную толпу, и Жанна кивала головой направо и налево, и солнце отражалось от ее серебряных лад, то зрители чувствовали, что перед их глазами взвивается занавес, открывая первое действие могучей драмы. И возрождение их надежд проявлялось восторгом, который возрастал с каждым мгновением, так что, наконец, тело начало ощущать колыхание воздуха, стонавшего от радостных криков. Далеко в конце улицы... Послышалась нежная духовная музыка, и мы увидели тучу движущихся копьеносцев. Солнце мягким светом озаряло их латы, но ярко сверкали над их головами наконечники копий, как будто над светозарным туманом сияло скопление звезд. То была наша почетная стража. Этот отряд примкнул к нам. И шествие наше выглядело вполне блестящим и грозным. Начался первый военный поход Жанны Дарк. Занавес поднялся.